Глава семнадцатая. От Будды до старшего лейтенанта. Железная дверь была навехонькая. Такое впечатление, что установили ее час назад и даже не успели обмыть. Данил коротко позвонил. Никакой реакции. Посчитал про себя до двадцати, позвонил еще раз, подлиннее. Слышно было, как тихонько распахнулась внутренняя дверь. Глазок потемнел... Его разглядывали изнутри. Он отступил на шаг и улыбнулся, насколько мог, обаятельнее. «Кто?» Голос был тихий, женский и определенно испуганный. «Бурлаченко Мария Николаевна здесь живет?» Светски спросил Данил. «Что вам нужно?» «Я звонил вам в музей. Сказали вы на больничном. Вам привет передавала Юлия Озеровская». И добавил чистую правду. «Я два часа назад прилетел из аэропорта к вам». Так оно и было. Хоменко Вихрем помчал его в древний городок Курчум, лежавший за 120 километров от Байкальска и принадлежавший уже Шантарской области. А оттуда четырежды в день летали в Шантарск самолеты, так что дальше было совсем просто». Он заглянул лишь в контору, выяснил мимоходом, что никаких наездов в его отсутствии не происходило, а Кузьмич пребывает на заседании областной думы. Отдал пару бытовых распоряжений и занялся этой самой Бурлаченко, числившейся первой в недлинном списке шантарских связей Юлии. Я сейчас позвоню в милицию. Интересно, подумал Данил и сказал, да зачем же в милицию? Я же не зверь какой. Привет вам передать пришел. За дверью то ли всхлипнули, то ли засмеялись. Опять? Оба! О-ба! — сказал себе Данил. — Был уже кто-то. Что делать? Показать удостоверение, отнятое у лагуна? Не те нынче времена, чтобы обыватели покорно обмирали при виде одной лишь обложки с золотым тиснением. — «Наверняка попросят показать в раскрытом виде. А как покажешь?» «Вас что, обидел кто-то?» — спросил он. «Потому и дверь срочно навесили». «Я сейчас позвоню». «Позвоните», — сказал Данил. «Это идея. Я вам даже дам телефончик. Можете проверить по книге, если есть у вас книга. Там, правда, другой рай отдел, не ваш, но все равно милиция, правда?» Спросите капитана Мазуркевича, скажете, что с вами хочет поговорить некто Черский, и он вам объяснит, что человек я вполне приличный, не какой-то там сексуальный маньяк, щекотала. — Какой Черский? — Из Интеркрайта? — Ага, — сказал он. — У меня даже документ есть. Хотите посмотреть? Достал удостоверение, открыл и поднес поближе к глазку Распахнулась соседняя дверь. Выглянула бабенка средних лет со склочной физиономией. Данил без промедления повернулся к ней, оскалился, щелкнул зубами и тихонько рявкнул. Гам! Лязгнул замок, железная дверь чуть приоткрылась, удерживаемая цепочкой. Соседка-склочница уже захлопнула свою и сейчас, судя по звукам, запирала на все засовы. На Данила уставилось из образовавшейся щели невероятно грозное оружие — немецкий красно-зеленый баллончик антилог с перцовым экстрактом. Он, не выдержав, откровенно фыркнул, спрятал удостоверение в нагрудный карман, сказал «Только не стреляйте, ладно? Я как раз без бронежилет, надо же». Но тут же перестал ухмыляться. Молодая женщина, угрожавшая ему баллончиком, была, в общем, симпатичная. Светлые пушистые волосы, серые большие глаза. Однако на лице хоть и искусно под косметикой застыла, словно бы маска. Страх, тоска, боль. Синяк над правой бровью запудрен и замазан, но фиксируется сразу. «Когда вы видели Юлию? Где?» — Каюсь, — сказал Данил. — Я ее вообще не видел. Я иногда вру. — Такая работа. Уж не посетуйте. — Наслышано. — Да. — от кого? — От всех сразу. — Может, мы все-таки поговорим? — мягко спросил Данил. — Я вас не собираюсь обижать, честное слово. Иначе давно выскочил бы у меня из-за спины какой-нибудь балбес... Перекусил бы в два счета вашу цепочку ножницами для металла. Вы, Марина Бурлаченко? Я. Впустите. О чем нам говорить? Давайте попробуем. Может, и найдем точки соприкосновения, чего не бывает на свете. А захотите выгнать, выгоняйте. Я тут же и пойду себе. Нет. — Позвоните Мазуркевичу. Ну, в самом-то деле. К его удивлению, Марина сняла цепочку и чуть отступила. Данил прошел в комнату, быстро огляделся. Книг изрядно, телевизор работает, шарп — неплохо для бюджетницы. А в остальном — стандартное обиталище, не избалованной деньгами, особенно в последние годы гуманитарной интеллигентки. Большой коричневый чемодан у стола, крышка закрыта, но замки не защелкнуты. Никаких признаков обитания в квартире мужчины, либо детей. — Уезжайте? — спросил он непринужденно. Увидел пепельницу с кучей окурков и вытащил сигареты, глянул вопросительно. — Да, курить. Данил щелкнул зажигалкой, глядя на собеседницу поверх пламени. — Положительно красивая баба. особенно в тугих джинсах и синей летней маечке, под которой ничего больше не наблюдается. Левая рука забинтована, бинт охвачен сетчатой повязкой. — Уезжаете? — повторил он, кивнув на чемодан. — Только не знаю, куда. Она повертела баллончик, словно удивляясь, как эта штука оказалась у нее в руках. Отставила и потянулась к сигаретам. — И выходить страшно. — Что они от вас хотели? — А вы? — Давайте сначала определимся, ладно? — сказал Данил. — Я вас знаю только, что вы подруга Юлии и работаете в музее. Все. А вот вы обо мне, как выразились, наслышаны. И что меня определенно радует, слышали не одно плохое, иначе дверь ни за что не открыли бы. «Знаете, откуда я?» «Да». «Ну так вот, у нас случилась чрезвычайно склочная история, как-то незаметно обросшая трупами и загадками прямо-таки в геометрической прогрессии. И обернулась так, что мы, признаться, сторона пассивная. Нам эту историю навязали, а потому я обязан из кожи вон вывернуться». и привела дорожка к живущей ныне в Москве Юлии Озеровской, оказавшейся вашей подружкой еще со студенчества. Вот я и пришел. Пугать я вас ничем не собираюсь, а вот помочь, право же, могу. Он говорил, как мог, мягче и убедительнее, боясь, что она сорвется в истерику. Поговорим? Боже ж мой, во что они меня втравили? Это было произнесено на всхлипе, но видимых слез, к счастью, не последовало. — Кто? — Юлия? — И она тоже. — Слушайте, а вы можете меня куда-нибудь увезти? — В два счета, — сказал Данил. — Нет у меня надежды на милицию, хоть и обещали. — Да это ж не Америка с ее программой защиты свидетелей. — сказал Данил. — Вы, значит, меня совершенно не боитесь. — Ну, просто прекрасно. У меня там машины, а в машинах орлы. Так что кончились все ваши неприятности, я вам гарантирую. Вот только, уж простите, вынужден сказать чрезвычайно пошлую фразу, затрепанную дешевыми романами. Мне бы в обмен полную откровенность. Вы виделись с Юлией? Данил прикинул и рискнул: Нет, никто с ней не виделся. Исчезла, Юлия, и увидел по ее лицу, что попал в точку. Полная готовность кинуться под его спасительные крыла. Давайте сначала, а сказал он, галопом пробежимся по основным вехам. Или нет, иногда полезно с конца. «Значит, к вам кто-то вломился?» «Да». «Как они выглядели? Сколько их было?» «Четверо. Все в комбинезонах, в черных капюшонах, ну, знаете, как в кино. И у каждого на рукаве ваша эмблема «Конь с солнцем», повыше написано по-русски «Интеркрайт», пониже по-английски «Секьюрити». «Наша нашивочка», — сказал Данил. «Но только это не мы. Я знаю». Сразу догадалась. Почему? Она отошла к столу, выдвинула ящик и подала ему большую черно-белую фотографию. Пикничок, должно быть, на заднем плане притухший костер, на чем-то белом бутылке, тарелке. В кадр попало переднее колесо машины, похоже, «Волги». Четверо. Она сама, не в пример красивее и веселее, Незнакомый мордатый мужик с нагловатой будкой жуира и нахала, обремененного дипломом, с аккуратной бородой под Высоцкого и... Вадька Ивлев. В самом прекрасном расположении духа. Данил вопросительно поднял брови. Они спрашивали, кто это. Марина указала на Вадима. Очень добивались. Я сказала. Пришлось. Они будто смутились чуточку. Такое было впечатление, хоть под капюшонами ничего не поймешь, но ведь ваши его знали бы. «Непременно», — сказал Данил. «Мои орлы просто обязаны держать в памяти некую пачку фотографий. Ну, знаете, мало ли что случится. Вдруг увидят на улице, что к нашему хулиганью пристало. Бывали прецеденты». Да, Вадим что-то такое говорил. Он о вас очень хорошо отзывался. Марина попробовала улыбнуться. С детским восторгом. Вы — этакий. Теперь я понимаю. Мужик. А Вадик так пацаном и остался. Расписывал, как у вас поставлено дело. И одно я себе уяснила, что у вас есть, как выражаются, стиль. А это были чересчур уж уголовные. — Это они у вас? — Данил кивнул на повязку. — Ну, как сказать? Сама ошпарилась, хотела плеснуть одному кофе в физиономию, а он успел ударить по руке. Все на меня и вылилось. — Вот синяк, да. Толкнули, впечаталась в косяк. — Да нет. Ничего больше они мне не сделали. Только платье порвали напрочь, ножами играли. Данил деликатно помолчал, косясь на экран. Там под тихий звук шла очередная реклама очередного, самого честного столичного банка. А что они искали, что требовали? И когда нагрянули, кстати? Неделю назад, в субботу. План они требовали. План в смысле анаша или в смысле карта? Какая анаша? Конечно, карту. А у вас была карта? Спросил Данил. Не было. Вообще не было никакого плана, что я им и пыталась сквозь слезы с соплями объяснить, а они не верили. Ее передернуло. Перевернули всю квартиру, потом стали уже всерьез раздевать, оторвали провод от лампы. чтобы током, если бы телефон не зазвонил. А что такое было связано с телефоном? У меня под телефоном лежала бумажка, чтобы позвонила при необходимости. Они видели. Я и заорала, что звонит этот самый человек, что он должен приехать. Они ушли. Обещали, что придут еще. Могут. — сказал Данил задумчиво. — А бумажка сохранилась? — Вот. Он бегло глянул и присвистнул. — Ну, я их понимаю. — Кто это? — Бортко Кирилл Борисович. — Милейший человек, — сказал Данил. — Начальник управления по борьбе с организованной преступностью. Честно вам скажу, спасла вас эта бумажка. Не стали они испытывать судьбу. действительно пехота а кто вам этот телефончик оставил лёва уголки губ поползли вниз мой друг пришел данил ей на помощь понятно ничего ему не было понятно но вспыхнула вдруг ослепительная догадка бог ты мой вот так за витушки это же выходит марина и есть «Кастерин?» — чуть ли не вскрикнул он. Марина молча кивнула. Неделю назад, в субботу, — соображал он лихорадочно, — в то утро неразысканная иномарка писателя Костерина и протаранила. «Ах, как изящно все складывается!» Не меньше пяти человек были поставлены на уши и носились по Шантарску, разыскивая любовницу покойного детективщика. А она сидела напротив Данила, малость побитая, крепкая и забиженная, но живая. «Поистине дядюшка Случай и тетушка Аказия». Она перехватила его взгляд и горько усмехнулась. «Плакать я не буду». Наплакалась за все вместе. «Поправляйте меня, если я ошибусь», — сказал Данил решительно. «Вы четверо. Вы, Юлия, Вадик, Лёва. Старая компания. Еще с томских студенческих времен. Потом жизнь, как водится, разбросала. И опять свела. Юлия, человечек решительный, умеет делать себя. С Вадимом у них что, постель была?» Эпизодически. Это еще с томских времен. Потом-то она зацепилась за Москву. Собственно, у нас с Левой все тоже было еще в Томске. Потом, как вы говорите, разбросало, свело. Только так уж должно быть сложилось, что я, несмотря на всех его баб, самый лучший кандидат на роль тихой пристани. Понимаете? Господи, что тут непонятного? Значит, клад есть... должен быть, — сказала Марина. — Юлия, — Данил вскочил, в два прыжка оказался рядом с телевизором и увеличил громкость. Некоторые источники связывали Карема Бароева с организованной преступностью, считая его одним из крестных отцов мафии. В наигранном ужасе пучила глазенки беленькая дикторша с сексопильным вырезом блузочки. Во всяком случае, его убийство — Как считают представители правоохранительных органов, несло все черты заказного. Карема Бароева по прозвищу Интернационал дернули из снайперской винтовки средь бела дня, хотя и не на самой оживленной столичной улице. Выстрела никто не услышал. Карем шел к предупредительно распахнутой дверце черного Бентли. которую держал один из мальчиков в галстуках и безукоризненных костюмах, потом, словно споткнулся вдруг, стал заваливаться. Двое ближайших телохранителей, надрессированные по методике охраны президента США, моментально затолкнули его в машину, и она рванула с места. Те из второй уже озирались, держа пушки наготове. Но вокруг все было совершенно тихо и благостно. Ни малейшего шевеления. А открытых окон вокруг насчитывалось десятка-два. И они, прыгнув в мерз, рванули следом за машиной Босса. А в Бентли уже не оставалось никаких неясностей. Карем, мертво, нелепо, переваривался на сиденье Черной машины с отчаянным визгом тормозов, срезавшей углы, глядя в никуда открытыми глазами, и на виске у него буквально под самыми темными волосами с первыми серебристыми ниточками седины чернело аккуратное входное отверстие, совершенно не кровоточившее. Данил убрал звук и обернулся к ней. Продолжим. Что случилось? Ничего, показалась знакомая фамилия, ошибся. Значит, никакой карты нет, но клад, тем не менее, есть. Вот теперь можно и сначала. Мы довольно-таки изящно соскользнули от конца к началу. Что нашли? Кто нашел? Месяц назад Юлия прилетела в Шантарск поработать в музее. Не в первый раз уже. — Вас интересует тема ее диссертации? — А с находкой это связано? — Нет, тогда пропускаем, — сказал Данил. Будда стоял у нас в запаснике. Особого интереса статуэтка не представляла. Таких известно множество. В экспозиции не хватало места и для более любопытных экспонатов. Сколько я знаю, он туда попал еще до войны, когда закрывали повсюду буддинские доцаны Что-то уничтожали на месте, что-то попадало в музей. вот ну, так и забыли. В любых запасниках масса подобных вещичек, самых разных. Учет сплошь и рядом не ведется. Даже в столицах были случаи еще до нынешнего разгула, когда гораздо более ценные экспонаты преспокойно выносили украдкой, и никто не замечал. Юлия его увидела, когда мы уплотнялись. Это когда у вас оборотистые ребятки арендовали полмузея под мебельный салон? Да, обещали сделать ремонт. У музея же ни копейки. Одним словом, стали уплотняться. Из четырех комнат сносили все в одну. Там Юлия их, ну, его, и увидела. Знаете, в статуэтках Будды частенько делали тайники. Туда клали мощи, священные тексты, ну, всякие предметы, представляющие теперь для науки определенный интерес. Вот она и решила просветить статуэтку Ренкином. Вадим ей где-то устроил. Оказалось, там внутри в самом деле что-то есть. Вадим с Левой поехали в какую-то мастерскую и спилили основание. А мне-то казалось, что такие вещи делают под бдительным оком седенького профессора. Марина чуть смутилась. Ну, конечно, это было против правил, но началась бы волокита. А Будды даже не было в инвентарной описи. Вот видите, я сразу угадал, что Юлия — женщина решительная, — сказал Данил. Ну, понятно, я бы и сам, наверное, так сделал. дело вполне житейское. И что там было? Если не карта, значит текст? Да, пергамент. На одном из диалектов, тайджиутского, хотя писал, Юлия была уверена, китаец. Тайджиуты — это древний род, впоследствии частично уничтоженный монголами, частично ассимилированный маньчжурами, но уже гораздо позже. «Дальнейшие тонкости пропускаем?» «Пропускаем», — кивнул Данил. «Там было подробное описание места, где зарыт клад. Что за клад, я не знаю. Я специализировалась больше на археологии, а древние языки — сфера как раз Юлии. Но нужно было еще привязать указания к местности. Работа предстояла огромная, все названия изменились не единожды, иные реки давно пересохли. Здесь, в Сибири, это отняло бы много времени, и Юлия повезла пергамент в Москву. К Елагиным? Да. Сергей Ипполитович — один из лучших специалистов. Был, — добавил про себя Данил и промолчал. Спросил, а Споровский, бывший Юлин муж? Пожалуй, специалист. Профессор считал, что... Надежды он подавал огромные, только потому ушел из института и стал делать хорошие деньги на частном преподавании. «Значит, вы организовали компанию пайщиков-концессионеров?» — сказал Данил. «Неужели рассчитывали украдкой выкопать все и продать?» Вадим это и предлагал. С бледной улыбкой сказала Марина. «Только Лева смотрел на вещи гораздо взрослее и реалистичнее». Клад, по Юлиным словам, был богатейший. Даже законные 25 процентов, поделенные на четверых, сумма для меня непредставимая. У Лева были хорошие связи в милиции, собрался организовать все так, чтобы нас не обманули, выплатили. Потом она поколебалась. Потом начались ссоры. Вадим настаивал, что клад нужно продать весь. Говорил, что кое-чему научился в Интеркрайте и знает, как это устроить, хотя бы через вас. Лёва предпочитал синицу в руках. Они постоянно ссорились. Юлия звонила очень редко, у нее там все затянулось. А они ссорились, начинали даже ее подозревать. И тогда на сцене появилась Ларочка Глаголева, нет? Вадим ей, видимо, проболтался, — кивнула Марина. Стал пугать Леву, будто отколется и обойдется без него, что сможет с Лариной помощью доискаться сам. Они исцепились прямо здесь, у меня, разбили вазу. Лёва ему прилично накидал. Ох, знаете ли, картинка была еще та... оба поддавшие, Лёва пугает его милицией, а Вадим кричит, что возьмет в долю кого-то из Глаголевского ведомства и всем устроит Кузькину мать. Это было дня за три, до того, как Вадима... Так оно складами и бывает, — философски сказал Данил. В общем-то, как нас учит мировая классика... Резаться начинают, стоит только выкопать. Но не обязательно. Можно и раньше начать запросто. А потом пошли убийства, да? Вы обо всех знаете? Проводимо, сказал Лёва. Тогда-то он и оставил мне телефон. Сказал, чтобы я звонила в случае неожиданностей. И звонили после субботы. Приезжал старший лейтенант. Фамилия, кажется, Клипатов, колебанов. А, да, верно. Вы ему рассказали про клад? Нет. Решительно мотнула головой Марина. Все еще не потеряла надежды на Юлию. Она-то, я уверен, сможет закончить. При моей-то нищей жизни. Да, я прекрасно понимаю, сказал Данил. А чего там?